Глава двадцатая Прошла неделя. Валерия вышла на работу, но дел ей не нашлось. Назначенный день Доров не приехал. В ожидании шефа Валерия и Михаил, так звали блондина, томились от безделья в полупустом офисе. Валерии нечем было себя занять, и она, не мудрствуя лукаво, спокойно читала книгу, сидя у двери в кабинет Дорова в приемной. В той же приемной Михаил упорно старался найти себе применение. Какое-то время он пытался изображать деловитость. Искоса поглядывая на Валерию, перекладывал с места на место пустые папки. То включал, то выключал компьютер. В конце концов ему это надоело – Он зло сплюнул и сказал «Скукотища». Да, не отрываясь от книги, согласилась Валерия. Она его презирала, но из природной деликатности не решалась этого обнаруживать. Михаил, не подозревая о неприязни, возникшей к нему, помолчал, давая Валерии возможность проявить инициативу, но, сообразив, что надежды тщетны, рассердился. «Даже не глянула на меня!» – подумал он. «Что за дебилка! Битый час считает идиотский женский роман! Как он хоть называется?» Мучимый любопытством он не выдержал и спросил. «Можно поинтересоваться, как называется ваша книга?» «Поинтересуйтесь!» – не отрываясь от чтения, машинально ответила Валерия михаила зверел вот я и интересуюсь гаркнул он как называется ваша книга валерия с удивлением на него посмотрела пожала плечами и сказала зов в плоти он только этого и ждал тут же издевательски восхитился о, -о, -о! зов в плоти как это актуально как волнуют умы будоражит кровь однако старался он понапрасну валерия погрузилась в чтение и не склонна была его замечать михаил сник и задумался зов плоть мысленно ужаснулся он убойный роман страшно подумать что в нем написано Сладкие сопли и сплошной разврат. Наверняка уже подобрала там подходящего гориллообразного брюнета и воображает себя его принцессой. Нет, все же она непроходимая дура. Тьфу, даже противно. Интересный роман? Ядовито поинтересовался Михаил, уже не слишком рассчитывая на ответ. «Ужасная муть!» Снова не отрываясь от книги, бросила Валерия. Неожиданно для себя он предложил. «Если роман фигнёвый, так давайте, что ли, поболтаем?» «Давайте!» Она, наконец, отложила в сторону книгу, и посмотрела на него своими огромными голубыми глазами, чистыми и наивными. «Поверзила ничего», — в который раз подумал Михаил. «Симпатичная. Одни глазищи чего стоят. А вот с душой у напряг еще тот. У таких красоток нет души. Голову на отечении отдам, что это дуреха тайне мечтает подцепить миллиардера!» «Миша, а вы не знаете, как выглядит этот Доров?» В тон его мыслям вдруг поинтересовалась Валерия. «О, я угадал!» Тайно восторжествовал он и удовлетворенно ответил. «Этого не знает никто!» «Доров тщательно скрывается от посторонних глаз!» «Зачем?» – удивилась Валерия. «Боится? У него много врагов. Несколько раз его пытались убить. С тех пор он изменил внешность, перестал показываться на публике и действует исключительно через своих представителей. А почему вас интересует его внешность?» Валерия со вздохом призналась. «Он мой будущий муж!» Михаил обалдело уставился на девушку, не находя нужных слов. Валерия же, не замечая его изумления, деловито продолжала. «Ужасно боюсь, что этот Доров окажется неприметным, щуплым, голубоглазым блондином, среднего роста, стеснительным и смешливым». Ну, «Совсем как я», – извивительно вставил Михаил и, старательно пряча обиду, нервно рассмеялся. Давай перейдем на «ты». Да, наивно согласилась Валерия. В точности как ты. А я терпеть не могу щуплых блондинов. Молю Бога, чтобы Дуров оказался высоким, сильным, уверенным в себе брюнетом. Знаешь, Миша, я с удовольствием полюблю такого. кто не полюбит такого? Зло подумал он и с напускным дружелюбием воскликнул. Так поздравляю вас, леди. Доров действительно брюнет. Высокий и, думаю, сильный. Но ты же сказал, что его не видел никто. Растерялась Валерия. Михаил пожал плечами. Слухом земля полнится. Сто процентной гарантии дать не могу. Но думаю, что не ошибаюсь. Все говорят, что он действительно брюнет». «Ура! Мне повезло!» – обрадовалась Валерия и захлопала в ладоши. «Нет, она все же дебилка! Откровенно признаваться мужчине в своих глупых мечтах – полный маразм!» Зло подумал Михаил и скептически поинтересовался. А зачем тебе, миллиардер? Валерия тяжело вздохнула и, обреченно взглянув на него, сообщила. Если честно, он мне не нужен. Но Лиза мной руководит, а я ее слушаюсь. Лиза очень умная и прекрасно во всем разбирается. Она говорит, что я должна выйти замуж за матерого волка. За кого? За стоящего мужчину. «А как сходу понять, кто из вас стоящий? Ты знаешь?» Михаил пожал плечами. «Понятия не имею». «Вот и я не знаю». Снова вздохнула она. «Поэтому лучше всего ориентироваться на того, кто чего-то достиг в жизни. Доров явно достиг». «Он-то да. А ты? Ты сама что собой представляешь?» Валерия с горечью сообщила. Ничего. Я полнейшее ничтожество, и внутреннее, и внешнее. Ха. Сама ничтожество отдоров о ей подавай, рассмеялся Михаил. Ну и амбиции. Она не обиделась, а против всех ожиданий бросилась оправдываться. Миша, ты неправильно меня понял. На самом деле мне денег много не надо. Если честно, я жизнью своей довольна. Мне даже квартирка моя нравится. Денег сколько не дай человеку, все мало. Любой знает. А качество жизни от них ухудшается. Это вряд ли. Не согласился Михаил. С бабками классно. Это без бабок хреново. Большие деньги требуют от человека особой культуры, высокой организации и способности к самоограничению. Мало кто это умеет. А если этого нет, беда. Человек, не способный держать себя в рамках, обязательно начнет уничтожать себя излишествами. Он перестанет увлеченно работать, начнет искать разнообразных наслаждений. Душа его потеряет покой, потеряет правильный ориентир. Человек начнет метаться, без разбору все пробовать и в конце концов присытится и заболеет. Дефицит? Благодать для тела и души. Он воспитатель, понуждающий человека делает только необходимое, а следовательно и полезное. У бедного больше шансов стать счастливым, потому что человек счастлив только тогда, когда имеет возможность заниматься любимым делом. Опешив от столь неожиданных правильных речей, Михаил воскликнул. Да, это так, я с тобой согласен. «Но при чем здесь Доров? Занимайся своим любимым делом и будь счастлива! Остальное приложится!» «Да как ты не поймешь?» – рассердилась Валерия. «В том-то и дело, что заниматься любимым делом без Дорова я никак не могу!» Подобное заявление окончательно сбило с толку Михаила. Он изумленно спросил. «Да что же это у тебя за любимое дело такое, что без Дорофа нельзя обойтись? Что вообще ты любишь? Извини за нескромный вопрос. Надеюсь, не трахаться?» Валерия совсем не обиделась, лишь озабоченно осведомилась. «А Доров что, половой гигант?» Михаил усомнился. «Это вряд ли». «Вот и я так думаю». Согласилась она и заявила Секс не его вид спорта А какой вид его? Как какой? Удивилась Валерия Бабки делать вот такой Любой это скажет Ах, вот оно что! Прозрел Михаил Теперь ясно, какое у тебя любимое дело У тебя мания тратить чужие бабки Да пошел ты! Беззлобно отмахнулась Валерия. Не выпытывай, все равно не скажу. Что? Такое неприличное у тебя увлечение. Напротив, очень приличное, даже похвальное и для общества полезное. Моя мечта – моя гордость, поэтому Лиза так тщательно мужей мне и подбирает. И много уже подобрала? Валерия пригорюнилась. И немного, и все не то. Для моего дела, для моей мечты они совсем не годятся. Михаил нетерпеливо поерзал на стуле и со смешком смущения пробормотал: Ха -ха. "Ну ты прямо меня интригуешь. Что за дело такое? Что за мечта? Из чего вы с Лиской взяли, что Доров для этого дела вам подойдет? И самое главное." «Почему вы решили, что он захочет на тебе жениться?» «Я слышал, он закоренелый холостяк!» Несмотря на то, что в приемной они были одни, Валерия опасливо оглянулась по сторонам и заговорчески прошептала. «У Лизы есть специальная метода!» «Это секрет, но тебе я скажу!» «Скажет любому!» Тут же осудил ее Михаил. «Всем подряд доверяет, идиотка!» Не подозревая о его мыслях, Валерия наивно продолжила. «Лиза решила, что муж мой должен быть богатым брюнетом. Ну и все такое прочее. Я тебе уже говорила. Так вот, раз Лиза остановила свой выбор на Дорофе, значит деваться ему уже некуда. Хочет, не хочет, а придется жениться на мне». И глазом моргнуть не успеет, как Лиза окрутит его по своей методе. «Неужели ты веришь, что у вас это получится?» Не скрывая изумления, воскликнул Михаил. «Верю, получится!» Делая большие глаза, подтвердила Валерия. «Говорю же, ему просто деваться некуда, раз Лизка взялась за него. Она умница, даже гений!» «Дженит любого. Сама всего в жизни добилась по этой же методе и теперь процветает», – Михаил прозрел. «Вот почему она так хотела получить мое место!» «Да», – подтвердила Валерия, – «чтобы быть ко мне ближе и легче управлять мной, ситуацией и «Жаль, конечно, что не получилось, но все равно я уверена, и в таких условиях метода сработает безотказно». Он выразил сомнение. «Думаешь?» «Говорю же, уверена!» «Я пробовала самостоятельно. Действие фантастическое. Представляешь, один известный писатель, не буду имени называть, по этой методе с первого взгляда почти что в меня влюбился». «Что ж не влюбился совсем?» – усмехнулся Михаил. Валерия развела руками. «Исчерпались знания методы, а Лизу спросить я не могла». «Почему?» «Она была против. Лиза сказала, что писатель – это не мужчина». Михаил поразился и призадумался. «Она конченная кретинка, алчная и циничная». «Видел всяких, но такое встречаю впервые. Экземпляр уникальный». Валерия смотрела на него ангельским взглядом, явно рассчитывая на сочувствие. «Но я что-то не понял», – спохватился Михаил. «Как же вы выбрали Дорофа, если даже не знали, брюнет он или блондин, если он рыжий?» Доров слишком богат», – честно призналась Валерия. «А здесь не имеет значения». Лиза сказала, что для такого матерого волка придется сделать исключение. Михаил изумился. «Тебе что же? Все равно с кем жить? Лишь бы был тугой кошелек!» «Впрочем, что я спрашиваю? Так рассуждают почти все женщины!» Она согласилась. «Да, подавляющее большинство». «И все же хотелось бы знать, что будешь делать, если Доров тебе не понравится?» Валерия без сомнений заверила. «Понравится. Если он высокий, сильный, уверенный серебрюнет, обязательно понравится. А если нет, так Лиза что-нибудь придумает». «Что, например?» По своей же методе любит меня в Лиза может все. Говорю тебе, в человеческих взаимоотношениях она гениальна. Да. Кстати, как фамилия твоей Лизы? Задумчиво поинтересовался Михаил. Крылова. Елизавета Крылова. Она что же по своей методе и себе муженька выбирает? Валерия замахала руками. «Лиза! Нет-нет! Она замужество вообще презирает! Лиза – закоренелая холостячка нет. и суперделовая женщина!» «А ты, значит, мечтаешь о муже?» «О богатом и влиятельном муже!» – уточнила Валерия. Михаил окончательно убедился. «Алчная! Красивая!» Алчная и циничная. Как только он это для себя уяснил, сразу же потерял интерес к Валерии. Она тоже не стала ему докучать, поэтому остаток рабочего дня коллеги провели в дружном молчании. Она читала свою книгу, он лениво по интернету бродил. рабочий день закончился, и Валерия, бросив гудбай, хлопнула дверью приемной, Михаил не ушел. Он остался за своим рабочим столом и долго пребывал в задумчивости, что-то решая. «А пусть будет так!» Наконец воскликнул он. «Почему не попробовать, чтобы не сдохнуть здесь от скуки? Могу я развлечься не во вред делу?» «Конечно могу!» Тем более, что это даже поможет делу. Он достал из кармана сотовый телефон, решительно набрал номер и по-английски спросил. «Дэн, ты двойника уже выбрал?» «Да», – раздалось в ответ. «Сделал так, как Крус приказал». «И кого?» «Некая Валуи Бартена. «Почему его?» «Думаю, этот парень нам подойдет. Он не знает тебя». Его. «Этот Бартен высокий брюнет?» «Брюнет, но совсем не высокий. Михаил нахмурился. «Тогда отставить. Он мне не подходит. Дэн, слушай внимательно. Быстро отыщи высокого, сильного, уверенного в себе красавчика-брюнета и завтра же присылай в Москву!» Денис удивился. Гуров, что ты задумал? Потом объясню. А пока делай, как говорю. Срочно отыщи мне высокого брюнета. Желательно с наглецой. Такого. Короче, сам знаешь, на каких бабы кидаются. Знаю, Миша. Усмехнулся Денис. Отыщу. Отыщи, дружище. И еще. «Завтра утром позвони в Москву моему представителю и скажи, что я нуждаюсь в пресс-секретаре». На эту должность очень подходит Елизавета Крылова. Он знает, Крылова ему свою автобиографию оставляла. «Да знает! А вот ты-то откуда знаешь?» – поразился Денис. «Кстати, как там тебе отдыхается? Погода какая в Греции?» «Отличная!» «А я слышал, что зачистили дожди!» «Дожди?» – растерялся Майкл Доров. «Ну да, есть и дожди, но они не портят погоды. И? Так ты понял, обязательно нужно взять пресс-секретарем Елизавету Крылову!» «Понял, Миша, но откуда ты про нее узнал?» «Я и не скрывал от тебя, что буду вести отдельно свою игру. Есть у меня в Москве объективная группа. Обстановку уже доложили». «Узнаю тебя, Доров!» – рассмеялся Денис. «Всем доверяешь и всех посёшь. «Правильно!» «Одобряю!» «Только смотри, Мишка, сам несу себя в Москву!» «Я тебя умоляю!» Нет, я отдыхаю в Греции, в рамках договорённости. Так с Крыловой ты понял? Вот сделано. А как ведёт себя Круз? Михаил, он на днях уезжал куда-то тайком. Не хочу делать преждевременных выводов, но Круз всё меньше мне нравится. Зря ты его надо мной поставил. Если он Эрдогану стучит, он не зря. Пусть думает, что у него широкое поле для деятельности. Ты же в деятельности не потерял? Из-за грузом заклянешь, там сижу. все глаза!» – Рассмеялся Денис. Тогда, дружище, пока. Пока, Майкл. Привет, Греции.